Глава 21. Сонное царство. Второй период дается намного сложнее. Побочка от сырья усиливается, и мне приходится перепоручить большинство игровых действий остальной в Атаге. Проносы, пасы, блоки противников – это все фениксы делают идеально. Сильно мешают демонике противника. Одноглазая барышня, здоровяк с синей рукой и граф Потемкин. Троица действует в мощном тандеме. Я бы мог их всех раскидать на раз, но тогда бы вырубился. А засыпать посреди матча не лучшая идея. Тогда с камнями риск был приемлем. Сейчас соперник намного опаснее и непредсказуемее. Поэтому мне необходимо контролировать поле, а не спать на коленях у Лиды. Все же на кону кубок, который я обещал выиграть. Розыгрыши сменяют один другой, авангарды вонзаются друг в друга, штурмовики расплываются в стремительных проносах. Трибуны буйствуют, наблюдая этот калейдоскоп игры. Я опять схватываюсь огнеглазкой, закрываю собою носящегося с мячом Васю, и глаза девушки разочарованно тухнут. На месте, не вспыхнувших лучей, горит ярость. Сейчас вы получите. Ярица барышня, накидываясь на меня. Я ставлю прямой блок, доспех выдержит. Сразу же ловлю девушку в захват и броском через бедро отправляю кататься по газону. Двух других демоников берут на себя авангардники. Пришлось усилить линию прорыва, ослабив тем самым конверт атамана. Но Симона умничка. Блондинка за доли секунды успевает наметить получателя паса, так что риск приемлем. А вот каменная крошка медуза совсем не лишняя в борьбе за зачетную зону. Сейчас Потемкин столкнулся как раз с ней. Ведь у девушки мяч. Преодолевая тошноту от бетона мешалки, я несусь к этим двоим. Заодно издали слежу за интересным поединком. Фрактал у молодого графа примечательный и необычный. Потемкин облепливает багровыми, пышущими огнем лепестками все каменное тело медузы, и гранитная девушка превращается в живой факел. Жар ей нипочем, но лепестки также сковывают движение. И так небыстрая медуза замедляется, чем пользуется Потемкин, пытаясь броском опрокинуть девушку. Только уж очень она тяжелая. И граф, бросив эту затею, просто ретируется с поединка. В руках у парня пылающий мяч. Неплохо. Теперь левиафаны в контратаке. Порядки противника живо перестраиваются в позиции для наступления. Бывшие вторая и третья линии закрываются бы Потемкина, не подпуская к нему Алису и Дарика. Но мне хватает выигранного медузой времени, чтобы оказаться в кольце защиты графа. Я возникаю перед ним из ниоткуда, и он удивленно смотрит на меня. «Боже, ты использовал свою силу?» – спрашивает Потемкин, и золотые татуировки на его лице отражают свет солнца. «Конечно нет. Выдыхаю сквозь стиснутые зубы. В боку уж очень сильно колет от стремительного броска. Это игра смертных. И выиграю я ее, используя лишь смертное тело». «Но тогда как?» «Я полковой. Подхожу к своему последователю и противнику. Забыл Андрей?» Чтобы выдержать нагрузки высокого ранга, тело становится сильнее и укрепляется. «Так что, граф, развивайся. А эту возможность я дам тебе прямо сейчас». «Хрясь!» Профессиональный удар в печень заставляет графа согнуться в две погибели. Но он, признаюсь, удивил меня. Никакой бы воин со средним доспехом не выдержал бы такой хук. А граф ничего, держится. Для школьника совсем неплохо. В будущем он мне пригодится, когда создам из молодого света своих вассалов». «Зря ты не упал. Ухмыляюсь». «Русские не сдаются!» Пыхтит в ответ Потемкин, отшатываясь и выпуская в меня сноп красных лепестков. «Красивая у графа техника. Будто бы Сакура сбросила все цветки и завизи, и ветер, подхватив каскад лепестков, понес в мою сторону. Встречной струей пламени сжигаю лепестковый водопад. Затем снова бросаюсь к графу. Обогнув полукругом загоревшийся газон, вцепляюсь в Потемкина». Мне, в отличие от него, дальние техники невыгодны. Созидание огня больно обжигает меридианы. Для прокачки энергетики надо по чуть-чуть пускать пламя, а то лопнуть и сдохнуть меня до ручки доведет. В ближнем бою граф проигрышной позиции. Он пытается огреть меня, но мяч сильно ему мешает. Вообще, для боя с мячом есть специальные техники. И Потемкин явно им обучен, но все равно опыта маловато в телодвижениях с обузой подмышкой. Так что двумя боковыми и одним прямым я сваливаю графа и поднимаю упавший мяч. Так как мы изначально вели атаку, а левиафаны потом контратаковали, то у нас преимущество в этом розыгрыше и можем поднимать мяч с земли. Поэтому розыгрыш еще не закончен. Оглядываюсь по сторонам. Защитников Потемкина не видно. Защитников Потемкина отвлекли на себя мои девушки, ну и еще часть авангарников. Поэтому нам и дали спокойно разобраться с графом Тет-Атет. Но вот за кольцом дерущихся пробегает бабушкин Вася, махая рукой. Отлично. Ему и пасую поверх голов дерущихся. Легконогий ловец принимает подачи и убегает по свободному полю. Левиафаны сильно понадеялись на контратаку и оставили тылы открытыми. Вот Вася и проносится спокойно до самой зачетной зоны. Его проскок за последнюю разметку наши болельщики встречают радостным гулом. Судейский свисток. Конец второго периода. «Счет 2-0 в нашу пользу. Неплохо, но я рассчитывал на большее. Хотя, опять же, соперник не слабый и не обделен умом, а я вдобавок отлично прокачиваю меридианы, специально ослабленные под слабые нагрузки школьных игр. Так что, грех жаловаться». По обыкновению мы уходим в раздевалку. Пока фениксы пьют воду и отдыхают, Симона оглядывает в атаку гордым взглядом. «Отлично, ребята! Кивает довольно наш атаман». «Давайте продлим наш успех, забьем еще пару голов. А лучше три. Два в третьем периоде и последний в четвертом. Пускай все видят, как юные птенчики из простолюдинского лицея поднялись до пламенных птиц. Вы согласны?» «Да!» Ватага дружным криком поддерживает блондинку. «Сотрем левиафанов Левиафанов порошок!» Прокричав со всеми, я облокачиваюсь плечом на косяк двери. Перевожу дух, как вдруг из моей тени на стене доносится встревоженный шепот Акуры. «Господин...» Я чувствую проникновение в задние... БАХ! Мощным пинком выносят дверь. Внутрь влетают пять боевиков в экипировке. Безоружных. По крайней мере, без автоматов и прочих побрякушек. Видимо, им свинец просто без надобности. У троих горят руки, четвертый светится целиком белым светом, как светлячок. А пятый просто вводит в воздухе рукой, я чувствую резкую боль в голове. Ребята вокруг сохами заваливаются на пол. Глаза закатываются, тела громко бахаются вниз. «Сенечка!» – успевает прошептать Олеся, прежде чем ее тоже вырубает. Всего пять секунд, и пол покрывает живой ковер из моих однокашников. Ментальная атака. В школьной раздевалке. На разум накатывает привязчивая дрема. Промаргиваюсь, отгоняя непрошенный туман сновидения. Мысленным приказом ускоряю циркуляцию крови по телу, усиливаю пульс. Не выходит, похоже. С разочарованием произносит боевик по-китайски. «Что ж, попробовать стоило. Гасите его». С напряжением пересиливаю приказ уснуть. «Спи, спи, спи». Болотопсовский голос гудит в голове, как фоновый шум. Судя по всему, это психический фрактал. Слышал я о Ксавьерах, тварях из Нижних Миров. Еще тварей называют внушителями. Их фрактал способен даже убить. Но когда ментальное сопротивление жертвы намного больше, не факт, что сработает. Поэтому эта сволочь в экипировке приказывает только уснуть, а потом сам попробует добить меня. Точнее, его прихлебатели. Не зря же притащил дружков. Но главный вывод – моя ватага жива. Просто уснула. Фух, одной трагедии меньше. Ко мне подходит боевик с горящими руками. Я быстрым движением хватаю наглеца за шею и одним движением ломаю позвонки. Остальные боевики застывают на месте. «Да как вы посмели, черви!» Громыхаю я, отпустив мерзавца. Со стуком тело грохается об пол. Этот тихий стук звучит в тихой комнате подобно грому. «Как вы посмели напасть на беззащитных детей?» Боевики в ужасе отшатываются. «Спокойствие!» По-китайски кричит демоник-менталист. «Сейчас он слаб и ничего не может нам сделать, кроме как опутывать свои психические силы через голос». «Слаб!» — реву я. «Я слаб!» Резко перемещаюсь в бок. Молниеносный удар в кадык второму огнерукому, и тот с хрипом падает на колени. В моей руке вспыхивает серп ерилы. Один взмах, и отсеченная голова скатывается с плеч. Остальные боевики инстинктивно подаются спиной к дверям. «Это я-то слаб, ничтожество!» Не понимаю, на что рассчитывали эти жалкие черви. Чтобы ментальная уловка свалила префекта фениксов? Смешно. Мой дух огромен и обладает могучей силой. Даже галактические космопаты, покорители целых народов, не смогли свалить меня психическими бомбардировками, куда уж местным любителям. Менталист вдруг сдирает с лица балаклаву. Открывается бледное от ужаса, но решительное лицо немолодого китайца. — Значит, это ты, Ник посмел напасть на меня? — фыркую брезгливо. «Я уже видел лицо этого китайца в папке с личным делом, предоставленном СБ. Легионер Дусю, что изобрел ему одноразовые ходоки. Моя СБ пыталась раздобыть информацию об изобретателе китайских танкоходов, но этот Аньпо как сквозь землю провалился. Он бросился в бега и пропал из поля видимости. Я лишь мог усилить охрану родных. Здесь тоже хватает людей СБ, незаметно пройти Аньпо не мог. Следовательно... Мои люди сейчас повезли в боях со второй группой. Я бросаю взгляд на свою тень. Акура, похоже, тоже уснула, как и лицеисты. Ну, хоть и сосинка выспится наконец-то. Ты умрешь. Без всякого магнетического веяния обещаю китайцу. Огненно руки и светлячок переглядываются. «Я готов умереть!» — кричит менталист, сжав кулаки. «А как насчет тебя, префект заблуждающихся?» Каково тебе будет оказаться в рабстве настоящих богов? За твою ересь тебя ждут сотни кар. о Усмехаюсь. «Ну, конечно. Ты падший мятежник. Других мыслей я и не допускал после твоей мерзкой выходки. Только отродье хаоса могло напасть на детей». Улыбка пропадает, и я говорю серьезно. «Меня зовут Фалгор Феникс. А теперь назовись и ты, мерзкая тварь, бывшая когда-то славным легионером». «Я Ерен Пробус, Центурион Легиона Воронов», — отвечает Хасит. На Маране я видел, как ты убил нашего любимого префекта Гварада, и за это я убью тебя, префект заблуждающихся!» Мне послышалось. С непониманием оглядываю Хасита, Потом перевожу взгляд на два трупа. Отсеченная голова последнего мертвеца как раз укатилась к ногам Ерена. «Мятежник точно должен был увидеть смерти своих людей. Откуда столько бесстрашия?» Не слишком ли самонадеяно?» искренне удивляюсь. Я, как ты знаешь, префект Фениксов, а ты всего лишь наглый Центурион, и то я лишаю тебя этого звания за мятеж и предательство. Вдруг смеется от Я смотрел твои матчи, Феникс. Твое тщеславие сыграло с тобой злую шутку. Я знаю, что сейчас ты не сильнее рыкаря по рангу Живы, а жар эфир ты и вовсе не можешь использовать. «Я демонстративно покачиваю в руках серпом Ерилы, но Хаосид не понимает намека». «Ну, понятно, решил, что серп тоже из живо стиля Ярилы. «В общем, фантазм не сильный, и его действительно можно перепутать с техникой, если ты не сворожич». «Заблуждение – твой самый тяжкий грех, бывший Центурион Пробус». «Я отправляю серп обратно в Анреалиум в руки златобородому Ериле, а сам выхватываю огневики». И «Именно за него ты сегодня ответишь сполна». Я срываюсь с места и вонзаю когти в светлячка. Китаец тут же испускает яркий свет, который образует плотный белый щит между нами. «Балатопсовский хренозверь!» Одним широким взмахом разрубаю преграду на осколки света. «Что? Нет! Невозможно!» Светлячка сильно поразила поломка его игрушки. «Даже полковые не могут рассеять мой свет!» «Создавай новый!» Истошно вопит Хасит. Заточи его в свет! Сожми купол! Новый светящийся барьер возникает передо мной. Вокруг образовывается плотный белый кокон. Его белые стены начинают сжиматься. Резаки вспыхивают, готовые крушить препятствия. Одного огненного розчерка хватает, чтобы разрубить эфирный щит, а заодно отсечь и руку светлячку, стоявшему за ним. «А, помогите! Надрывается светляк, пытаясь удрать к огня на ему. Но я настигаю его ослепительную спину. Два удара крест на крест, белый свет заливают потоки крови, а гора разрубленной плоти крошится на пол. Красные капли брызгают мне на лицо и шипят, попав на раскаленные татуировки. «Минус один, отродье!» — рычу я. «Подставляй свою мятежную задницу!» Хаосид с огненноруким бросаются в дальний угол и затравленно озираются. «Вы умрете, мрази!» — с презрением оглядываю вторженцев. Шаг за шагом я приближаюсь к ним. Ступаю осторожно, чтобы не наступить на зеленые волосы Киры или на лебединую шею Симоны. Еще и головокружение отлопнуть и сдохнуть мешает координации. Другой бы на моем месте после лошадиной дозы сырья вообще бы не встал. А мне приходится вырезать выродков, очищать землю от скверных хаоса. А между тем, пятнадцатиминутный перерыв между вторым и третьим периодом скоро закончится. «Вы хотели убить меня?» «Так убивайте!» «Почему?» — кричит Хасид. «Почему ты не использовал фантазмы на матчах?» Он вскидывает брови, словно догадавшись. «Это все ловушка для меня и моих собратьев, так?» «Больно тебе честь и выродок!» «Если бы у моих ног не лежало истома, я бы сплюнул от омерзения!» «Только бесчестный Хаосид мог подумать столь гадостно!» «Я не рискую детскими жизнями ради победы над врагом!» Вечный прищур Хаосита натыкается на спящего Василия рядом. И тут у меня закололо подложечкой. Я осознал, что этот хрена-скотина сейчас учудит. Я не хотел этого, видит отец-император, но допустил. «Сжигай этих спящих ублюдков!» – орёт Хаосит. Глаза его закрываются, изо рта брызжет слюна. Тварь принимает облик, больше всего схожий с Хаоситом. «Пусть эти дети полыхают во славу хаоса!» «Раз умирать, то в достойном погребальном костре!» Из ладоней огненноруково срываются огненные фонтаны. Азиатский выродок целится не в меня, а в спящих детей вокруг. Конкретно, в Истислава, обнимающего свою бету. Болотоп спаленый. Мозг моментально входит в медитативное состояние. Время замедляется, насколько это возможно. Точнее, мой организм ускоряется. Я сосредотачиваюсь на поиске решения – Передо мной расстилается весь арсенал моих возможностей. Животехники, огненные фантазмы, поход Трояна, Лук-Стребога... Вот и решение. В моих руках вспыхивает золотой лук без стрел. Они не нужны, ведь снарядами для этого ментального оружия служит сам воздух. Я дергаю тетиву, и воздух в комнате сходит с ума. Воздушные потоки срываются в огненную атаку демоника и разрывают пламя в пух и прах. Ошметки пламени ветер уносит к потолку. Я снова дергаю струну, и сноп ветряных копий вонзается в огненаруково. Демоника разрывает на куски. Плоти разорванные органы брызгают во все стороны. Теперь твоя очередь отродье. Рычу я и, отбросив лук, налетаю на менталиста. Один кровавый росчерк и хаосит, оказывается, без руки. Скулит мятежник и оскаливает выросший в миг клыки. Но меня его оскалы не колышут. Огневики вспыхивают, и я пронзаю тварь и одним резким движением расчленяю надвое. Фу, отродье болотопсовское. Оглядываю спящих лицеистов. И что мне теперь с вами делать? Стук каблучков снаружи, а потом дверь распахивается, и на пороге появляется Дося. Девушка округляет глаза и закрывает ротик ладошками. Ей предстает забавное зрелище. Спящие дети и разрубленные боевики а посреди стою я, весь в крови, с огневиками перевес. Не обращай внимания, у нас сонный час, Дось. Объясняю, убирая когти. Только и всего. Что случилось? Матч, сглатывает девушка. Через три минуты. Ох, жованный Болотовс, и как нам теперь играть? И самое главное, не проиграть.